Хэтти видела все происходящее, и сначала слабый ум ее был совершенно парализован страшной сценой. Мало-помалу она высвободилась из этого почти летаргического состояния и обнаружила свои чувства против мучителей своего друга. Робкой от природы, она всегда смело подвязалась за дело правды, презирая личную опасность или не понимая ее. На этот раз, пробившись сквозь толпу, она вступила в кружок старшин и начала свою оживленную речь так. «Красные, зачем вы с таким зверством мучаете зверобоя? Что он вам сделал, и кто дал вам право осудить его на смерть? Вообразите, что один из ваших томагавков разобьет ему голову. Кто из вас в состоянии залечить подобную рану? «Опомнитесь, неразумные люди, желая погубить зверобоя, вы погубите своего друга. Когда мой покойный отец и Генрих Марч вышли на охоту за вашими волосами, зверобой отказался идти с ними, и один остался в лодке. Повторяю вам, Гуроны, вы мучаете друг друга в лице этого молодого человека». Гуроны выслушали молодую девушку со вниманием и один из них, знавший по-английски, перевел ее речь. Поняв, в чем дело, Райвенук отвечал на иракеском языке, и Толмач перевел его слова. «Дочь моя явилась очень кстати в круг старшин, и мы приветствуем ее от всего сердца. Гуроны с восторгом внимают голосу слабоумной девушки, ибо ведают, что сам Маниту вещает ее устами». Но на этот раз дочь моя неясно рассмотрела то, что происходит вокруг. Зверобой отказался пойти на охоту за нашими волосами, это правда. Но почему он отказался? Кто его просил об этом? Мы сами зажгли факел войны и не прятали свои скальпы. Почему же он не охотился за нами, если он храбрый воин? иракезы не наказывают таких охотников и с удовольствием прощают другому то, на что каждый из них готов решиться при первом удобном случае. Но пусть дочь моя откроет шире свои глаза и сосчитает моих храбрых воинов. Если у меня бы было столько рук, сколько у четырех воинов вместе взятых, я не досчитался бы многих пальцев. Целые руки не достает у меня.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 Дикари выслушали перевод этого странного предложения. Никто не позволил себе ни малейшей насмешки над слабоумной девушкой. Напротив, сам вождь племени принял на себя труд отвечать ей с должным уважением. — Дочь моя, — сказал Равенук, — не всегда говорит разумно перед советом вождей, иначе не пришло бы ей в голову такое предложение. Двое моих воинов уже пали под ударами пленника, и могилы их слишком тесна для третьего. Гуроны не имеют намерения стеснять своих мертвецов. Если и еще одной человеческой душе суждено отлететь в горную страну, удаленную от нашей, душа эта будет принадлежать не Гурону. Иди с миром, дочь моя, и займи свое место под лесу Махи. Пусть краснокожие еще раз покажут свою ловкость, и пусть белый человек докажет на опыте, что он не боится их пуль. Хетти не возражала. Привыкнув повиноваться старшему, она склонила голову, выступила из круга вождей и безмолвно уселась под лесу махи на обрубке дерева. После этого воины снова приготовились показать свое искусство. Они расположились недалеко от своей жертвы, и, следовательно, им было довольно удобно стрелять так, чтобы пуля не коснулась пленника. С одной стороны, близость расстояния уменьшала опасность для зверобоя. С другой, нервы его подвергались самому тяжкому испытанию, потому что глаза смотрели прямо в ружейное дуло. Хитрые гуроны очень рассчитывали на это и были почти уверены, что пленник обнаружит страх. Каждый из них заботился о том, чтобы пуля не коснулась головы. Таким образом, выстрел следовал за выстрелом, а зверобой все еще был невредим. Никто не мог заметить ни трепета его мускулов, ни даже малейшего колебания ресниц. Эта удивительная твердость, превосходившая все, что до сих пор при подобных обстоятельствах видели Гуроны, могла быть объяснена различными причинами. Убежденный в неминуемой смерти, он продолжал утешать себя мыслью, что умирает от любимого оружия. Изучив искусство стрельбы, он мог заранее и притом наверняка определить направление пули и теперь в эту роковую минуту ему были интересны подобные вычисления. Занятый этими вычислениями, он как будто совсем забыл свое критическое положение. И после того, как пять или шесть гуронов всадили свои пули в определенную точку дерева, он объявил свое мнение об их искусстве. «И минги называют это искусной стрельбой?» — сказал он почти презрительным тоном. — Эдак, уверяю вас, стреляет почти всякая доловарка. И я даже видел на берегах Магаука молодых голландах, которые стреляют гораздо лучше. Развяжите меня и дайте мне карабин. Я берусь на расстоянии стоярдов пригвоздить к любому дереву самый тонкий волосок, да не раз, а двадцать, тридцать, сотню раз с ряду если только карабин будет исправен. Глухой и грозный ропот раздался вслед за этими словами. Молодые люди пришли в бешенство от этого упрека, из уст человека, который так презирал их искусство, что даже глазом не моргнул. Райвинук почувствовал опасность и, не теряя ни минуты, поспешил своим вмешательством предупредить свирепую расправу. Он подошел к раздраженным воинам, и с помощью своего красноречия не применула бы сдать их лютость. «Я вижу, в чем дело», — сказал он. «Мы поступили точь в точь, как бледнолицые, которые вечером запирают свои двери, опасаясь краснокожих. Замков и запоров у них бездна, а если запалить их дом, они сгорят все до единого, прежде чем отыщут спрятанные ключи и отодвинут засовы «Видите ли, в чем дело?» Мы слишком уж крепко связали нашего пленника, и веревки мешают дрожать его членам. Развяжите его, и тогда мы увидим, из какого материала сработано его тело. Нередко случается, что человек, отчаявшись в успехе какого-нибудь плана, хватается за любое средство, каким бы, впрочем, сомнительным оно ни казалось на первый взгляд. Все ухватились за идею вождя и множество рук принялись обрезать веревки, которыми наш герой был привязан к дереву. Через полминуты он был уже совершенно свободен, но прошло еще несколько минут, прежде чем в его онемевших членах восстановилось кровообращение. райвинук уговорил воинов немного подождать под тем благовидным предлогом, что пленник, собравшись силами, поневоле обнаружит чувство страха, которое им владеет. Истинное же намерение хитрого вождя заключалось в том, чтобы дать время охладиться неистовым страстям, и в этом он преуспел. Зверобой, между тем помахав руками и сделав несколько шагов, почувствовал, что кровь движется по его жилам свободно, физические силы возвратились к нему, как будто с ним ничего не случилось. Человек молодой и здоровый, Редко думает о смерти. При виде ножей, томогавков, оружейных дул, зверобой, связанный по рукам и ногам, считал себя уже переселившимся в другой мир. Но лишь только он почувствовал возможность владеть своими членами, надежда мгновенно возродилась в его сердце, и с этой минуты все его планы изменились. Не далее, как за минуту до этого, покорный своей судьбе и готовый бесстрашно встретить неизбежную смерть, теперь он вновь обдумывал, как ускользнуть от врагов. Распутав пленника, гуроны столпились вокруг него, чтобы отнять всякую надежду на побег. Все и каждый решились во что бы то ни стало сломить непоколебимую твердость этого удивительного человека. Дело теперь шло об иракетской чести и даже женщины, со своей стороны, утратив всякое чувство соболезнования, думали исключительно о том, как поддержать славу племени. Злые голоса женщин смешались с грозными криками мужчин. Уступая женскому гвалту, мужчины удалились в сторону, объявив женщинам, что пленник, пока мест, остается в их полном распоряжении. Эта мера согласовалась с обычаем иракезов. И они нередко отдавали пленников жертву иступленным бабам, которые своими пинками и ругательствами заставляли его предвкусить всю горечь адских пыток, ожидавших его. На этот раз женское общество имело могущественную представительницу в лице Сумахи, которая издавна была известна как самая сварливая женщина. Вся ее компания уже настроила свои глотки для демонского концерта. Бесполезно рассказывать подробности сцены, созданной невежеством и лютостью этих ведьм, подобия которых, несчастью, весьма часто встречаются и в цивилизованном европейском обществе. Уже прозвучали все возможные ругательства, но Зверобой оставался совершенно спокоен. Да ему и нехогда было обращать внимание на неистовство баб, которые бесновались тем сильнее, чем хладнокровнее была их жертва. Заметив абсолютную неудачу этой попытки, воины разогнали, женщины приказали им замолчать. Они сделали это потому, что уже были окончены все приготовления к началу настоящих пыток, мучительнейших истязаний пленника. Внезапная и непредвиденная весть, сообщенная двенадцатилетним мальчиком, приостановила роковую церемонию.